Вавило и скоморохи Как у честной вдовы, у Нинилы, Росло доброе чадо Вавило. Как-то раз поехал Вавилушка на Ниву, Хочет Нивушку свою пахать, Белой пшеницей засевать. К той же вдове Нинили Пришли веселые люди, Непростые люди, скоморохи. «Здравствуй, честная вдова Нинила! Где твоя чада Вавило?» Уехал мой Вавилушко на Ниву, хочет Нивушку пахать белой пшеницей засевать. Пошли тогда к вавиле скоморохи Он Вавило ратает, Ниву свою засевает. Говорят ему веселые люди, «Здравствуй, чадо Вавило! Бог тебе, Вавило, в помощь!» Отвечает тогда Вавило, «И вам спасибо, люди веселые, удалые струнники-Скоморохи. Вы куда идете, бредете?» «Мы идем на великое царство, переигрывать царя Гороха, еще сына его Перегуду, еще зятя его Пересвета, еще дочь его Перекрасу. Пойдем-ка, вавилу с нами!» Говорит им тогда вавилу «Я ведь песен петь не умею и в гудок играть не горазд Мы такому тебя научим». Был у Вавилы в руках кнут понюгальце, да превратился тот кнут в погудальце. Еще были в руках у него возжи, а стали они шелковые струнки. Видит доброе чадо Вавило, перед ним люди непростые, непростые люди, святые. Говорят они чаду Вавиле, «Заиграй, Вавило, в гудочек Возвончатый в переладец, а Кузьма с Демьяном приспособят». Заиграл тогда Вавило в гудочек, заиграл возвончатый переладец, А Кузьма с Демьяном приспособили, и пошел Вавило скоморошить. То все присказка, но ну, а Элины-то вот они.